В июле 1910 года Ллойд Джордж подготовил обширный меморандум, в котором аргументировал необходимость создания коалиции либералов и консерваторов. Если ранее считалось, что коалиция должна быть создана в связи с кризисом, вызванным позицией Палаты лордов, то теперь Ллойд Джордж утверждал, что коалиция должна быть долговременной. Она необходима, чтобы справиться со все увеличивающейся для английской экономики опасностью в связи с промышленным ростом противников Англии, Соединенных Штатов Америки и Германии. Экономическую жизнь Англии следовало перестроить таким образом, чтобы страна могла с успехом бороться против своих опасных конкурентов. Коалиция нужна была для того, чтобы провести ряд радикальных мер с целью приостановить рост революционного движения в стране. и сделать устойчивую внутриполитическую обстановку. В числе специальных вопросов, имеющих большую срочность и важность, Ллойд Джордж назвал проблему Палаты лордов, гомруль для Ирландии, проблему национальной обороны, вопросы социального страхования, вопросы землепользования, имперскую политику и проблемы внешней политики. Для решения этих проблем требовались годы, и в эти годы страна должна была по замыслу Ллойд Джорджа иметь коалиционное правительство. Многие идеи, содержащиеся в меморандуме, принадлежали бесспорно самому Ллойд Джорджу. Однако нет сомнения, что некоторые тезисы были черчиллевскими. Документ появился в результате совместных усилий обоих либеральных политиков. Многие его положения были сформулированы таким образом, чтобы привлечь консерваторов и составить основу для достижения соглашения с ними. Черчилль вначале энергично ратовал за реализацию идей, сформулированных в меморандуме, вскоре, однако, он обнаружил, что Ллойд Джордж не намеревался включить его в состав правительства, которое предполагалось создать на коалиционной основе. Это сразу же охладило Черчилля, и он из горячего сторонника идеи коалиции немедленно превратился в ее противника. Последовала бурная объяснение Слойд Джорджем, и последний был вынужден, чтобы умиротворить своего соратника, предложить ему пост военного министра в будущем правительстве. Это вновь возродило энтузиазм Черчилля к идеи коалиции.